Глава тридцать первая «Ваш двоюродный прадед, Гарри Эблетт, был фокусником», рассказывает Джойс. «Выступал в Германии с бродячим цирком». «Я этого не знала», говорит джил Ашер. Она держит на руках шмыгающего носом младенца. По гостиной носятся два карапуза. «Люди часто ничего не знают о своей семье», замечает Джойс. Элизабет подтвердит. А мы узнаем, приходим и сообщаем добрым людям вроде вас, а вы удивляетесь. Скажи, Элизабет, вы даже не представляете, как некоторые удивляются. Элизабет кивает. Она сама виновата, что велела Джойс дать простор воображению. Фокусник? Бродячий цирк? В Ми-6 их учили, что легенда... Должна быть максимально простой. Но Джойс, кажется, решила не следовать этому правилу. «Он погиб в Швеции», — продолжает Джойс. «Несчастный случай с воздушным шаром». Джилл качает головой. «Я не имела понятия». Джилл Ашер. Холли Льюис звонила ей перед смертью. «Но зачем? Какая между ними связь?» Их задача — узнать об этом как можно больше. «А у вас есть родственники на юге Англии, мисс Ашер?» — спрашивает Элизабет. джил качает головой. «Я несколько лет работала в Брайтоне, но сама родом из Манчестера и всю жизнь тут прожила». Брайтон. Может, вот она связь. Джиллу лет на десять моложе Холли, но они вполне могли подружиться. Элизабет очень хочется заговорить о Холли Льюис. Но что, если они не были подругами, а наоборот? Что, если Джил причастна к смерти Холли? Главное сейчас ее не спугнуть. Иногда приходится постепенно докапываться до правды. Надо проявить терпение. «Не хочу слишком вас обнадеживать», говорит Джойс, от души наслаждаясь происходящим. Но у Гарри Эблета не было детей, и его имущество оказалось невостребованным. Теперь его необходимо разделить между оставшимися родственниками, или оно отойдет государству. Джойс заверила Элизабет, что смотрела передачу о невостребованном имуществе и точно знает, что говорить». «Так что мы разыскиваем родственников», — продолжает она. «Все лучше, чем позволить чертову государству заграбастать очередное имущество». Элизабет заметила, что когда Джойс нервничает, она начинает говорить фразочками из телевизора. «Чем больше подробностей о себе вы сообщите, тем лучше. Семейная история и все такое прочее». «Нам нужно заполнить пробелы и убедиться, что деньги попадут в нужные руки». Джилл кивает. «Ну, разумеется. Поговорю с мамой, она обрадуется». «Наследство не очень большое», — добавляет Джойс, «особенно если разделить его между всеми родственниками». «Но, как я уже сказала, пусть лучше деньги достанутся семье, чем правительству, которое потратит их на всякие... «Больницы там, не знаю». «Большинство родственников Гарри проживают в Сасексе», — говорит Элизабет. «Возможно, вам придется туда съездить». «Это будет даже интересно», — отвечает Джилл. Младенец уснул у нее на руках. Над головами раздается жуткий грохот. Видимо, старшие дети ушли играть наверх. «Может, у вас даже остались друзья в Брайтоне?» «У кого можно было бы остановиться?» спрашивает Элизабет. Попытка не пытка. «Парочка осталась», кивает Джилл. «Уже кое-что». «А у вас есть фотографии?» «Что?» спрашивает Элизабет. «Фотографии двоюродного прадеда». «Нет, простите». «Конечно, есть!» Джойс тянется в сумку. В сумке Джойс найдется все. Она берет конверт из коричневой бумаги, Элизабет сразу узнает в нем один из конвертов Ибрагима и достает несколько фотографий джентльмена в цилиндре и костюме викторианской эпохи, стоящего рядом с ассистенткой, разрезанной пополам. Верхняя половина тела в одном шкафчике, а нижняя в другом. Элизабет представляет, как Джойс с Ибрагимом рыскали в интернете пытаясь найти фотографии викторианских фокусников. Когда она работала в Ми-6, пройдясь по любому коридору и заглянув в открытую дверь, можно было застать сотрудников за самой разной работой. Джойс и Ибрагим были бы там на своем месте. И Элизабет легко представляет их в здании разведки и видит, как они сидят за старинными столами, грызут карандаши и развязывают войны. «Какая прелесть!» — говорит Джилл, разглядывая фотографии. Гарри Эблетт выступает на одной и той же сцене в разных номерах. «А можно их оставить?» «Конечно!» — сияет Джойс. Элизабет уже представляет, как Джойс приезжает домой и все рассказывает Ибрагиму. «Дело сделано!» — скажет она. Джилл с милой улыбкой разглядывает фотографии, а у Элизабет возникает плохое предчувствие. За годы она повидала преступников всех мастей, размеров и цветов, но ничто в Джилл не наводит на мысли о возможных криминальных склонностях. Она выглядит как скромная воспитательница детского сада из Манчестера, какой, видимо, и является. А это может означать только одно. Они с Холли Льюис дружили. Элизабет не горит желанием сообщать Джил трагическую новость, но это неизбежно. Лишь тогда она сможет задать нужные вопросы и вернуться из Манчестера с зацепками. Ждала ли Джил звонка от подруги? Позвонила ли ей Холли, осознав, что попала в беду? Она должна узнать хоть что-нибудь. От трона нет вестей, но Элизабет надеется, что ему с Биллом Бенсоном повезло больше, чем им с джил Ашер. Она готовится спросить о Холле, но в этот момент открывается входная дверь. Малыш открывает глаза. Элизабет забыла, мальчик это или девочка. Джойс, кажется, спрашивала, но Элизабет не слушала. «Это Джейми», — говорит Джил, наклоняется к Джойс и добавляет. «Моя вторая половина». Заходит высокий мужчина в линялой фуфайке. Смотрит на Элизабет и Джойс и переводит взгляд на жену. «Это дамы из компании «Охота за наследниками», — поясняет Джилл. «Помнишь, я тебе рассказывала?» «Как в телешоу», — говорит Джойс. Муж Джилл кивает. «Дети наверху?» «В своей комнате», — отвечает Джил и поворачивается к Джойс. «Это Джойс». Вообще-то на операциях под прикрытием не принято сообщать свои настоящие имена, но Джойс вечно путает вымышленные, поэтому Элизабет решила не мудрить. Джойс улыбается, но Джейми Ашер не отвечает ей тем же. «У вас есть визитные карточки?» «Мы фрилансеры», — отвечает Элизабет и протягивает руку. Джейми ее пожимает. Она вручает ему карточку. «Не будем больше беспокоить Ашеров в воскресенье, Джойс». «Было очень приятно с вами познакомиться», — говорит Джилл. «Очень жду новостей». «Я вас провожу», — произносит Джейми и выводит Джойс и Элизабет в коридор. Убедившись, что жена не слышит, он говорит. «Если это афера, я выясню это, и вы пожалеете». Джойс надевает летнее пальто. «По-вашему, мы похожи на аферисток?» Джейми переводит взгляд с Джойс на Элизабет и вынуждена признается, что нет, они ничуть не похожи на аферисток. «Вы тоже работаете в детском саду, мистер Ашер?» «Нет». Джейми открывает дверь. На пороге Элизабет останавливается. «Можно поинтересоваться, чем вы занимаетесь?» «Нет», — отвечает Джейми, — «нельзя». Дверь за ними захлопывается.